Анжела с ее постоянно растрепанными, обесцвеченными волосами, густо подведенными светло-голубыми глазами на выкоте, громким хрипловатым голосом и неизменным облаком сигаретного дыма перед носом казалась скорее подростком переростком, любительницей экстрима, драк и дискотек. Ее доброту можно было считать бесхарактерностью, отзывчивость, излишней доверчивостью, вечную готовность помочь и самоотверженность, неумением планировать свое время выбирать друзей. Но Маша так не считала и охотно прощала подруге все ее недостатки, за которые ее критиковал супруг. «Если он думает, что я ему изменяю, почему не подает на развод?» допытывалась тем временем Анжела, Яростно давя акулок в чайном блюдце. Я его не держу. Выть не стану. А отлично проживу сама, и детям будет лучше без этих вечных скандалов. Так нет, разводиться он не хочет. Сам не пускает меня работать. Говорит, и так дома свинарник? Тогда я совсем все заброшу. И сам же спрашивает, почему у нас такой скудный бюджет? Где деньги? Ну-то я их ем. «Нет, ну, ну ты скажи, логика есть, нет?» «А ты разведись сама», — предложила Маша, слышавшая все эти жалобы уже не впервые. Она знала ей ответ. «Да что-то как-то...» — протянула Анжела, закатывая глаза к потолку и, принимаясь раскачиваться на жалобно-скрипящей табуретке. «Лень в ЗАГС сходить!» Прокомментировала ее слова подруга. Ладно, тогда жди, когда он к тебе привыкнет, что ты изменишься мало надежды. Не говори, хохотнув, кивнула та. Я ж позор своей семьи, ты знаешь моих родителей. Папа, доктор наук, мама, доцент, культурные, воспитанные люди. Не выпить, не закурить, не нахамить друг другу. Да что там? У меня даже бабушка с ученой степенью. Думаешь, они не пытались меня переделать? Бились, бились, да и сбыли на руки Васьки. И секунду подумав, Анжела купила, как подклеенную купюру, а вось обратно не всучит. Однако он живет с тобой уже восемь лет, напомнила Маша. Значит, в сущности, его все устраивает. Плюньте на его выпады. Есть люди, у которых без скандалов пищеварение не действует. Твой Василий как раз из такой породы. Вспомни свадьбу. И молодые женщины согласно кивнули, поняв друг друга, без дальнейших аргументов. В самом деле, бракосочетание Анжелы некогда произвело фурор во дворе и даже в окрестностях. Дело было не в том, что свадьбу играли с каким-то особым шиком и шумом, а в скандале который показательно устроил жених. Ему показалось, что в приветственной речи, которую его встретил тесть-профессор, содержатся обидные намеки на его происхождение и образование. Василий в ту пору работал электриком в ЖЭКе и с будущей женой познакомился, когда пришел чинить замыкавшую вилку холодильника. Жених встал на дыбы отказался ехать в ЗАГС, и плачущей беременной Анжели стоило огромных трудов его успокоить. С тех пор Маша привыкла к тому, что на лестничной клетке зачастую слышались отзвуки истерик и даже оплеух. Она считала, что приятельница, несмотря на вечные жалобы, выбрала мужа себе по вкусу и не слишком страдает от подобного стиля отношений. Ей было жаль только детей, которые росли как В бетономешалке, без надежды хотя бы на относительный мир и покой в семье. Внезапно гостья хлопнула себя ладонью по лбу, словно убивая комара, и воскликнула: Вспомнила, зачем пришла. Может, и не кстати. Сама не знаю. Можно в таких ситуациях поздравлять с днем рождения? Короче, Маш, я тебя задним числом все-таки поздравляю и, достав из кармана халата маленький сверток, протянула его хозяйке. Развернув блестящую розовую бумагу, Маша увидела свечку в виде ангелочка, прижимающего к груди красное сердце с надписью